Страшноватенько. С этим любой согласился бы, но и чертовски смешно. Не такой уж он и плохой мальчик. Короткие перегоны гораздо лучше всех прочих. Сразу после пяти мы с полом проскакиваем пригороды Онеонты, сворачиваем на двадцать восьмое, на север, и дальше едем вдоль снова разлившейся Саскуэханы, Собственно говоря, мы почти уже и приехали. География, помимо того, что она поучительна, является также основой коммерческой привлекательности Северо-Востока и его наистрожайше охраняемым секретом. Потому что через три часа езды отсюда ты можешь оказаться на омываемом тихими волнами берегу пролива Лонг-Айленд и смотреть совершенно как Джей Гетс на манящий огонек Бакена а еще через три отправиться на коктейль, устроенный чертовски близко к месту, в котором старина Натти впервые пролил кровь. Вот вам пара местных обитателей, столь же не схожих, как Сиэтл и Уэйко. Примечание. Джей Гэтс. Подлинное имя Джея Гэтсби. Героя романа Фитцжеральда «Великий Гэтсби». Натти. Натти Бампо он же зверобой, следопыт, кожаный чулок и прочее, герой романов Фенни Мора Купера. Конец примечания. Тенистая от гикории и клёнов 28-е шоссе бежит к верховьям реки, рассекая крошечные, словно открыточные, деревушки, минуя фермы, лесные угодья, придорожное ранчо и разноуровневые дома на одну семью. Мимо проносится роща, в которой можно срубить для себя рождественскую елку, сад, в котором можно набрать малины или яблок, дешевый пансионат на засаженном кленами склоне холма, питомник служебных собак, уродливая вырубка, граничащая с малопроизводительным покосом, где на краю гравийного карьера пасутся гернзейские коровы, Здесь вы наверняка найдете комитеты по планированию и построенные ими районы, прописанные до последней мелочи строительные кодексы и санитарные нормы, правила прокладки тротуаров и законы об устройстве кровель, но также и все еще девственные участки, на которых можно построить Летний домик или поставить жилой автофургон, в точности так же, как вам хочется, прямо через дорогу от хорошего ресторана с гвинейской кухней, собственным соусом маринара и бочковым пивом. В 10 утра компании ночных гуляк завершают в этом ресторане уикенд, проведенный в Милфорде. Иными словами, найдете прелестную смесь скромной красоты Вермонта с непритязательным сельским захолустьем И все это в нескольких часах езды от моста Джорджа-Вашингтона. Время от времени расползаются мрачные слухи о том, что именно в этих местах столичные бандюки закапывают результаты своих промашек. Ну да у всякого места имеются свои недостатки. Между тем настроение мое резко улучшается. И мне уже хочется вовлечь пола, в задуманное мной импровизированное обсуждение Дня Независимости, попытаться внушить ему, что этот праздник не сводится к обмену траченными морю шуточками с обряженными в костюм дяди Сэма мужиками, к стражам, которые описывают перед торговыми центрами концентрические круги, что на самом деле этот день дает повод поразмыслить над предоставленными человеку возможностями, осторожно подводит нас к попыткам понять, от чего мы зависим, от гавканья в честь покойного Бассета, от дум насчет того, о чем мы думаем, от покалывания в пенисе и так далее, а затем к осмыслению способов достижения независимости, если таковая возможна, и, наконец, к решению, которое мы можем принять всем во благо. Просто-напросто плюнуть на эти дела» возможно, такой разговор, единственный способ, которым отец в случае надобности может попытаться помочь сыну решить его жизненные проблемы, то есть высокопарно выражаясь, поднять над ним точно звездный свод, полог полезных постулатов и надеяться, что сын, подобно астроному, соединит их с собственными наблюдениями и воззрениями. всё остальное чисто родительское, нападки, призывы к чистоте и порядку, нотации о том, что нельзя воровать презервативы, разбивать автомобили, драться с охранниками, оголоушивать отчимов, даже если они того и заслуживают, мучить безвинных птичек, являться в суд в непотребном виде, что это наверняка скажется на возможности пожить в Хадаме со мной, а следом и на шансах получить стипендию в Уильямсе, Это все попросту не сработает. Зато головокружительно краткое время, что мы проведем вместе, пол лишь прикроется хриплым гавканьем, вороватыми улыбками и угрюмым молчанием, и все закончится тем, что разъяренный, я верну его в дипривер, чувствуя себя потерпевшим полный провал неудачником. Да таковым и являюсь. В конце-то концов, Я не знаю, что с ним не так, и никогда не знал, и вовсе не уверен, что это не так не есть метафора чего-то другого, каковое и само по себе тоже метафора. Не исключено, однако ж, что нечто дурное в нас, если в нас что-то дурно, не так уж и отличается от того, что неразличимо дурно в любом человеке в то или иное время». Все мы несчастливы, все не знаем почему, и все доводим себя до психоза, стараясь усовершенствоваться. Мой сын запихивает Уокмен в сумку, кладет Нью-Йоркер на приборную доску, и тот отражается, отвлекая меня от дороги в ветровом стекле. А Пол прихватывает заднего сиденья, лежащий поверх моей ветровки, «риэлтор», Зелененький томик Эммерсона и принимается листать его. Ну что же, это больше того, на что я рассчитывал. Хотя, похоже, книжку, которую я послал ему почтой, он так и не раскрыл.